Но эти снадобья таили и более зловещие опасности. Книга, относящаяся примерно к 850 году и называющаяся «Тайное дао. Подлинного происхождения вещей», развенчивает 35 эликсиров, а насчет одного из них предупреждает. Некоторые нагревали вместе серу, реальгар и селитру с мёдом. В результате появились дым и пламя, так что их руки и лица были обожжены – И даже дом, где они работали, сгорел дотла. Это небрежное, сделанное, как бы между прочим, предупреждение, обозначило целую эпоху в истории человечества. То был дебют рукотворного огня на Земле. Едва слышное начало долгой и яркой истории пороха. Алхимики случайно наткнулись на ключ к волшебным свойствам, которыми обладала селитра, смешанная с серой и источником углерода. в данном случае с высушенным мёдом. Это ещё не было настоящим огненным зельем, взрывчатым веществом, которое станет известно всему миру под названием порох. Однако пытливые наблюдатели в поисках ключа к несмертию сделали важный шаг в волнующем новом направлении. Главным компонентом огненного зелья станет селитра. В Китае её можно было найти без труда, Она выступала белой коркой на некоторых почвах. В местностях, где не хватало столовой соли, повара иногда использовали селитру, чтобы улучшить вкус блюд. Конечно, они замечали, как ярко вспыхивает огонь, если бросите в него щепотку этого белого порошка. Веками алхимики изучали свойства селитры. Смешивая ее с водой, Они получали слабый раствор азотной кислоты, с помощью которого удавалось растворять вещества, иначе растворению не поддававшиеся. Производство относительно чистой селитры было непременной частью обычного репертуара алхимиков. Все алхимические трактаты эпохи Танн 618-907 годов упоминают о селитре и способах ее приготовления. Селитра. Это продукт жизнедеятельности двух бактерий из тех, что питаются разлагающейся органической материей Предприимчивые микроорганизмы нитросамонос и нитробактер — непременные участники экологически чистого земледелия. Благодаря им в результате гниения образуются любимые растениям нитраты, в том числе и селитра. Селитра растворяется дождевой водой, впитывается в почву и в процессе испарения почвенной влаги выходит на поверхность. Остальные вещества, растворенные в воде, кристаллизуются быстрее, что позволяет нитратам накопиться на поверхности. Жаркий климат Южного Китая с его чередованием влажного и сухого сезонов способствовал и стремительному разложению и быстрому испарению. В результате, в местах с благоприятными природными условиями, селитра отлагалась в верхнем слое почвы, откуда ее нетрудно было извлечь. В нитратном анионе, который является основной частью молекулы селитры, три атома кислорода связаны с одним атомом азота. Это соединение образует соль с любым доступным металлом, например, с кальцием, натрием или калием. Из них для изготовления пороха лучше всего подходит нитрат калия – калийная селитра. Она и стала основой огненного зелья благодаря способности ярко вспыхивать, которую приходилось наблюдать китайским поварам. Стабильная в обычном состоянии, при нагреве до 335 градусов по Цельсию, она распадается, высвобождая атомы кислорода, которые до этого были связаны с азотом. Суть механизма искусственного огня заключалась именно в высвобождении чистого кислорода, который мог теперь воспламенить любое находящееся рядом горючее. Сколько селитры должно быть в смеси, на этот вопрос можно было ответить только путем долгих проб и ошибок. Идеальная пропорция три четверти от общего веса была найдена лишь со временем. Древнейшее же огненное зелье, содержавшее меньшее количество селитры, ярко горело, но не взрывалось. Дело было за легкодоступным топливом. Случайные взрывы опасных эликсиров, возможно, подсказали направление поисков. Алхимики давно знали о горючих возможностях серы. Этот элемент — один из немногих, которые встречаются в природе в виде простого вещества. можно было найти в отложениях вблизи вулканов или получить путем нагревания сульфидных руд и последующего осаждения серных паров на холодных стенках сосуда. Третьим компонентом смеси стал древесный уголь, который издавна использовался как источник тепла. Этот сложный материал получается при пережигании дерева в бедной кислородом среде. и состоит из чистого углерода с примесью летучих углеводородов и других следов его органического происхождения. Примеси, равно как и ячеистая структура древесного угля, играют в действии пороха едва уловимую, но чрезвычайно важную роль, которую ученые не вполне могут объяснить даже сегодня. Истолченный в порошок каменный уголь или графит, будучи почти чистым углеродом, Лишены подобных свойств, и из них нельзя приготовить эффективный порох. Селитра, серо- и древесный уголь, вступая в сложные взаимодействия, вызывают к жизни магию огненного зелья. Первый на жар искры или пламени реагирует серо. Желтый минерал воспламеняется при относительно низкой температуре – 261 градус по Цельсию. Его горение выделяет тепло. которая поджигает древесный уголь и разлагает селитру, высвобождая из нее кислород. Этот чистый кислород ускоряет воспламенение все большего количества горючего. Древесный уголь при этом дает больше тепла, чем сера, что еще более ускоряет реакцию. Большинство веществ при горении выделяет газы, объем которых многократно превышает объем самого горючего. Когда вспыхивает порох, газы выделяются мгновенно. а тепло, образующееся при реакции, заставляет их чрезвычайно расшириться. Стремительным расширением горячего газа и объясняются все эффекты огненного зелья. Конечно, эти химические подробности тогда не были известны. До открытия кислорода оставалось еще почти тысяча лет. Китайские алхимики разрабатывали теории, исходя из собственной концепции движущих сил «Мироздания». которая рассматривала мир как систему находящихся в равновесии противоположностей, Инь, пассивное холодное женское начало, и ян, активное, горячее мужское. Их взаимодействие считалось первопричиной всех явлений и изменений, которые можно наблюдать в мире. «Селитра князь, а сера министр» говорится в китайском историческом тексте XVI века. Их взаимозависимость — вот что порождает их пригодность. Другой документ поясняет, что селитра чрезвычайно негативна и обладает лунными качествами инь. Сера чрезвычайно позитивна и обладает солнечными качествами ян, то есть обращена вовне. Когда два этих сверхприродных элемента, инь и ян, встречаются в очень тесном пространстве, то последующий взрыв ошеломит любое существо и уничтожит все вокруг.